Виктор Мабаша вдруг умолк, будто произнеся эти слова, осознал нечто ужасное и сам не мог поверить сказанному. — Я рос в семье, в которой с самого начала была трещина, — проговорил он после долгого молчания. — Белые отлично знали, что нас можно ослабить, разрушая наши семьи. Я видел, как мои братья и сестры становятся все больше похожи на слепых крольчатку. Бегут по кругу, все время по кругу, не знаю уже, откуда они пришли и куда им нужно идти. Я видел это, и я выбрал другой путь. Я научился ненавидеть, отведал темные воды, пробуждающие жажду месть, но одновременно я понял, что при всей своей власти и высокомерном убеждении, что эта власть дана им от Бога, белые тоже уязвимы. Им страшно, хоть они и твердят, что сделают Юар совершенным произведением искусства, белым райским чертогом, но они не замечали нелепости своей мечты. А если и замечали, то не желали в этом признаться. Вот так сами устои стали ложью, и по ночам к белым приходил страх. Они наполнили свои дома оружием, но страх все равно прокрадывался внутрь. И насилие стало частью повседневного страха. Я видел все это, и я думал, что рядом со мной будут друзья, но еще ближе будут враги, я стану играть роль черного африканца, который знает, что нужно белым. Взращу свое презрение, служа им. У них на кухне буду плевать им в супницу, подавая ее на стол. Буду по-прежнему ничтожным из ничтожных, который втайне стал человеком. Виктор Мабаша умолк. «Наверное, сказал все, что хотел, но что именно понял из этого сам Валандер? Поможешь ли это ему разобраться, зачем Виктор Мабаша прибыл в Швецию, с какой целью?» До сих пор он лишь смутно угадывал, что чудовищная расовая политика раздирает юар на куски. И теперь увидел это значительно яснее. «Но покушение? Против кого оно направлено?» Кто за ним стоит? Какая-то организация? — Мне необходимо узнать больше, — сказал он. — Вы пока не сказали, кто за всем этим стоит. Кто оплатил ваш приезд в Швецию? — Беспощадные люди, которые прячутся в тени и сами похожи на тени. Духи предков давно покинули их, они и встречаются тайно, готовят беды для нашей страны. — И вы работаете на них? Да. — Почему? — А почему нет? — Вы убиваете людей. Однажды кто-нибудь убьет и меня. Что вы имеете в виду? — Я знаю, так будет. — Но Луизу Оккерблум убили не вы? — Нет. — Ее убил человек по фамилии Коноваленко? — Да. — Почему? — На этот вопрос может ответить только он сам. Один человек приезжает из ЮАР, другой — из России. Они встречают в воедненной усадьбе в Сконы. Там у них есть мощный радиопередатчик, есть оружие. Зачем? Так было решено. Кем? Теми, кто нас послал. Мы ходим по кругу, — подумал Валандер. Ответов я не получил. Однако он еще раз попробовал, заставил себя начать сначала. Насколько я понял, речь шла о подготовке, — сказал он. О подготовке преступления, которое должно произойти в вашей стране, и совершить вы должны вы это убийство, кто будет жертвой и почему. Я пытался объяснить вам мою страну.